Глава двадцать первая. Проснулась я одна, что неудивительно. Часы на стене показывали половину одиннадцатого, а уснули мы черт знает во сколько. Я так вообще просто вырубилась в какой-то момент. Откуда у него силы, чтобы заниматься делами? Я бы с удовольствием провалялась весь день в кровати. Оглядела комнату Петренко. Странно, конечно, находиться тут. Поднявшись, нашла полотенце, валяющееся неподалеку. Закутавшись в него, собрала вещи и отправилась в свою комнату. Приняв душ, рассмотрела свое отражение в зеркале. Подозрительное умиротворение. А должно быть как? Уж точно не так, учитывая, в какой я ситуации в целом. Спустившись вниз, сделала себе кофе и просмотрела новости в соцсетях. Потом залезла в почту и увидела письмо от Касьянова. Открыв, быстро прочитала и замерла. Взгляд хаотично заметался по столу, дыхание резко кончилось. Я снова перевела взгляд на текст. Скопировав его, сунула в переводчик, посчитав, что что-то не так поняла. Однако нет, все было именно так. Ответил мне не Касьянов, кто-то за него. Сообщили о том, что мужчина два дня назад попал в автомобильную аварию и сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. Подробностей не было. А я бы не отказалась, потому что это всё показалось мне очень подозрительным. Сначала погиб Матвеев, теперь Касьянов попал в аварию. А связаны ли они между собой? Большой вопрос. Я придумала, что связаны, но не имею фактов. Так, определенно нужно больше информации. Выдохнув, быстро набрала текст на русском и сунула в переводчик. Причесав, отправила. Конечно, понимала, что это не мое дело, но все же. Вдруг мне расскажут подробности. Поисковик не выдал никакой информации на эту тему. Я откинулась на спинку стула, пытаясь собрать мысли в кучу. Если авария Касьянова окажется не случайной, они станут проверять его переписку и найдут там меня. Но тут уж у меня стопроцентное алиби. Он в Вене, я в России. Да и переписка обычная, никак со мной не связать. О боже, вся эта история сделала меня паникершей. С чего полиции вообще связывать меня с Касьяновым, даже если это не случайность? Но то полиция. А если я права, и между Касьяновым и Матвеевым была связь, то, выходит, я у них как связующее звено. Мне нужно узнать, были ли они знакомы. Только вот кого спросить о таком? И вдруг в голову пришла другая мысль. Самсонов был в Вене, и почти сразу Касьянов попал в аварию. Нет, это уже маразм. «Наверное». «Так, ясно одно. Нужна информация, а добыть ее не могу. Но попытаться же. Стоит?» Я позвонила Даньке. Он не ответил. На меня напало взбудораженное состояние. Нужно было делать хоть что-то. И я отправилась в офис Матвеева. Сама не знаю, зачем. Данька обнаружился там, орал на секретаршу. Я даже не думала, что он так умеет. Увидев меня, осекся и замолчал, но всё равно видно было, зол. — Я тебе звонила, ты не ответил, — сказала, разглядывая парня с любопытством. — Заходи, — буркнул Данька, разворачиваясь и уходя в кабинет. Бедная девушка смотрела на него, чуть не плача. — В тебе проснулся страшный зверь? — поинтересовалась, наблюдая, как он упал в кресло за столом. Данька посмотрел мрачно. — Ты зачем к Диане ходил? — спросил вдруг. Я уставилась, не понимающей, не сразу сообразив, о ком речь. — Она тебе рассказала? — задала, наконец, вопрос. Данька неопределенно мотнул головой, а меня осенило. — Ты убрал ребят? — спросила Грозно. Он снова посмотрел из-под лобья. — Нет, не убрал. Если ты не хочешь заботиться о своей безопасности... «Это каким образом я не хочу?» — сложила я руки на груди. «Ты целовалась с Петренко», — сказал Данька с обидой в голосе. «Скажешь, между вами ничего нет?» Устала вздохнув, я села на диван. «Ты со своей Дианой тоже не чай пьешь», — не удержалась все же. Я по наитию думала, что Данька сидит на сухом пайке, пока встречается со мной. А он, оказывается, вполне утолял свои потребности на стороне. Мне в такую большую любовь слабо верится что-то. Оно и к лучшему. Значит, есть отличные шансы, что он все-таки более-менее спокойно переживет наше расставание. — Она для меня ничего не значит, — поморщился Данька. — Это просто секс. — Можешь передо мной не оправдываться. Мы же расстались, — напомнила ему. Он вздохнул. «Ты что, влюбилась в него?» Я уставилась непонимающе. «Петренко!» «Глупости не говори!» — фыркнула я. «Ничего серьезного между нами нет!» Данька воспрял духом. Я подумала, что надо было признаться в большой и светлый, а то у парня какая-то маниакальная страсть ко мне. «Значит, твоя слежка донесла, что я целовалась с Петренко и была в стрип-клубе, где виделась с Дианой?» «И что ты опять ночевала у Петренко?» Не без езвительности добавил Данька. И просительно продолжил. «Кать, переезжай ко мне, а? Мы друг друга знаем. В такое время надо быть рядом. А Петренко точно не подходящая фигура для этого. Дядя Гена настоятельно советовал держаться от него как можно дальше. спрашивал, насколько у тебя с ним близкие отношения. С чего он вообще это взял?» Может, потому что твоя матушка на это прозрачно намекала, не удержалась я. А может, потому что я сама себя сдала постоянными расспросами. Данька вздохнул. Она уехала вчера вечером. Я теперь совсем один. Я опять этот взгляд щенячий. Что ж такое? Нет, больше я на него не куплюсь. Дань, нужно жить дальше. Тебе всего двадцать пять. Ты еще слишком молод, чтобы сидеть и страдать в бездействии. Займись отцовскими делами, дисциплинируй себя в конце концов. Кстати, вы с ним часто ругались?» Я перевела тему неожиданно, даже для самой себя, вспомнив слова Дианы. Данька явственно растерялся, я бы даже сказала, испугался. Сжал в руках ручку, я перевела на нее взгляд, другая. Конечно, не из клуба, обычная. Тут-то я забрала. — С чего эти вопросы? — спросил нервно. Я пожала плечами. — Просто интересно, какие у вас были отношения. — Нормальные. То есть я хочу сказать, бывало, мы ругались, но ничего серьезного. Ну, если не брать во внимание случай с тобой. На мой вопросительный взгляд продолжил. — Отец долго пытался мне доказать, что ты — неподходящая пара. — И никаких противоречий, разногласий. Вряд ли он был доволен тем, что ты не стремишься перенять фамильный бизнес. — Ну... — Данька продолжал смотреть с легким подозрением. — Конечно, он не был рад. Иногда грозился, что если я не возьмусь за ум... Я пытался ему объяснить, что у меня... Нет способности к управлению большой компанией. Но он, само собой, хотел вырастить из меня себя, как и по жизни все время. Я зацепилась за эти слова. — Отец считал, что ты не дотягиваешь, — поинтересовалась у Даньки. Он, отбросив ручку, нахмурился. — Кать, ты что, меня подозреваешь? — Вовсе нет, — невозмутимо ответила я. — Просто копаюсь в жизни твоего отца, пытаясь найти что-нибудь интересное. Знаешь, порой не обращаешь внимания на какие-то мелочи, а потом это может оказаться важным аргументом в деле. Данька продолжал хмуриться. — Диана тебе что-то наплела, да? — спросил наконец. — И поэтому ты задаешь странные вопросы? — Если тебе нечего скрывать, расскажи о ваших с отцом отношениях, — парировала я в ответ. Боевать со мной Данька никогда не умел. Вздохнув, подумал с минуты и стал рассказывать. Они с матерью развелись, когда мне было десять. До этого моим воспитанием занималась она, если это можно было назвать воспитанием. В Москву брать меня не захотела, ей надо было личную жизнь устраивать, а я в этом ей мешал. Я остался с отцом. Мы никогда особо не общались. Он пропадал на работе. Я по его меркам был уже достаточно взрослым, чтобы самому управляться по дому. Ничего удивительного, что у нас не вышло доверительных отношений. Он никогда нормально со мной не говорил, чтобы зайти вечером, сесть и просто поболтать за жизнь, Спросить, как у меня дела в школе или на личном. Единственное, что он умел, это требовать. У него в голове... Был свой список того, что я, по его мнению, должен иметь и уметь к определенному возрасту. Ну, а потому его ждало разочарование, когда он попытался приобщить меня к своим делам и понял, что я не тяну. Не тяну! Да и не больно-то хотелось. Пусть этим занимается тот, кому интересно, а мне достаточно одного рестика, которым я управляю. И на этом фоне у вас были конфликты? Я поняла, что впервые слышу такие откровения о семье Даньки. Обычно он обходил эту тему стороной. Вначале были. Потом он, кажется, махнул на меня рукой. Перестал вообще интересоваться, где я и чем живу. Только ты вот вызвала у него стойкое неприятие. Ну, или не знаю, учитывая, что между вами было... Короче, ты не оставила его равнодушной. Мило так, только это неравнодушие обошлось дорого всем нам. Я немного посмотрела на Даньку. Вроде бы абсолютно честен, в глаза смотрит открыто. Но про какие-то карточные долги, о которых Диана говорила, молчит. Не хочет выставлять свои пороки. Или все же за этим кроется что-то более серьезное. Я сейчас что, думаю о том, что Данька мог совершить убийство, прийти и зарезать собственного отца в кабинете ресторана? Истинный абсурд. Но, как там говорил Петренко, иногда убийство совершают люди, на которых и вовсе не подумаешь. И все же Данька... Нет, ну не мог он, не мог. «Твои ребята имеют возможность накопать информацию на одного человека?» Спросила о другом, так что Данька растерялся, а потом совершенно явно выдохнул с облегчением. Я сделала вид, что этого не заметила, хотя на самом деле все это мне не нравилось. Ой, как не нравилось! «На кого?» — спросил Данька. «На Петренко?» «Много они на него раскопают», — подумалось мне. «Скорее всего, ничего толкового». Подойдя к столу, взяла ручку и написала все, что знала о Касьянове. «Кто это?» — нахмурился Данька. «Дядечка один. Покупал у меня картины в Вене. Интересует любая информация». «А зачем он тебе?» — я пожала плечами. «Боюсь, он хочет меня кинуть с покупкой», — соврала ему. «Возможно, Данька узнает об аварии, но это не важно. Авария и авария. Я-то тут причем. — Ладно, попрошу узнать, — кивнул Данька, убирая листок в ящик стола. — Может, пообедаем? — Давай, — пожала я плечами. Обедали мы в немножко напряженной обстановке. Данька периодически кидал на меня пытливые взгляды. Я делала вид, что их не замечаю. Но в душе разрасталось неприятное чувство, что я что-то такое упускаю, что лежит на виду. И Данькино поведение этому было почему-то подтверждением.